Глава 13, в которой подтверждается, что с высоты легче управлять человеческими слабостями. Что вы говорите? спросил бургомистр Ван Трикас советника Никлоса. Я говорю, что война необходима, ответил советник тоном, не допускающим возражения, и что теперь настало время отомстить за обиду. — А я вам повторяю, — заметил раздраженно бургомистр, — что если кикендонское население не воспользуется представившейся возможностью восстановить свои права, то оно покроет себя бесчестием. А я вам объявляю, что вы должны тотчас же двинуть армию на врага. — Прекрасно, — милостивый государь, — прекрасно. — И вы это изволите говорить мне? — Именно вам, господин бургомистр, и вам придется выслушать правду, какова бы она ни была. — Сначала выслушайте ее вы, господин советник, — закричал выведенный из себя Вантрикас. А сказанная мною, она, конечно, будет звучать лучше вашей. — Так вот, милостивый государь, каждая минута промедления приносит нам бесчестие. «Город Кикенден ждет в продолжении 900 лет случая отомстить врагу, и каково бы ни было ваше мнение, мы выступим в поход!» «Ах, вот как!» — отвечал Никлос. «В таком случае мы выступим и без вас!» «Бургомистр должен идти впереди всех, и советник также!» «Вы меня оскорбляете, милостивый государь! Вы противодействуете всем моим желаниям!» — закричал бургомистр, сжимая кулаки. «И вы меня оскорбляете! Позволяете себе сомневаться в моем патриотизме!» — закричал в свою очередь Никлос, становясь в боевую позу. «Я вас предупреждаю, что Кикендонское войско выступит не позже, как через два дня!» а я вам повторяю, что не пройдет и 48 часов, как мы уже двинемся на врага». Нетрудно заметить из спора бургомистра и советника, что оба они, преследуя одну и ту же идею, совершенно не замечали этого и ссорились, не давая себе даже труда выслушать друг друга. Оба приятеля, бросая молниеносные взгляды, готовы были броситься — и растерзать друг друга. К счастью, в ту минуту, когда они уже собирались дать волю рукам, забили часы. «Однако!» «Вот и час настал!» закричал бургомистр. «Какой час?» — спросил советник. «Чтобы идти на каланчу!» «Верно, и я отправлюсь без вашего спроса!» «Я тоже!» «Идем! Идем!» Из этих слов... Можно было заключить, что это место было назначено ими, чтобы дать друг другу удовлетворение. Но нет, никакой дуэли не предвиделось. Просто они решили взобраться на вышку со стратегической целью, чтобы, обозрев сверху всю местность, выбрать подходящие позиции для войска. Несмотря на то, что оба преследовали одну и ту же цель – Приятели всю дорогу громко спорили, чем, однако, не возбудили ничьего удивления. При наступивших обстоятельствах спокойный человек показался бы всем чудовищем. Когда бургомистр и советник подошли к башне, они были разъярены до последней возможности. Их лица из Малиновых обратились в мертвенно-бледные, а ведь бледность, как известно, доказывает высшую степень – озлобления. У входа в башню перед узкой лестницей произошло что-то ужасное. Кто пойдет первый? Кто полезет вперед? К стыду нашему приходится сознаться, что дело не обошлось без столкновения, и что советник Неклос совершенно забылся и, ухватив бургомистра, оттолкнул его и поспешно влез на ступеньку. Поднимаясь один за другим, они не переставали брониться, и при одной мысли, что могло совершиться на самой вышке, становилось страшно. Однако приятели скоро запыхались, и на восьмидесятой ступеньке они уже еле шли, дыша, как паровозы. Но что за странность? Они перестали снабжать друг друга нелестными эпитетами, и чем выше поднимались, тем становились молчаливее. На них находило какое-то спокойствие, и мозг их перестал кипеть, как кофейник, который сняли с огня. Почему бы это? Ответить на этот вопрос мы не можем. Но во всяком случае... Поднявшись на высоту 266 футов, противники сели отдохнуть и посмотрели друг на друга довольно спокойно. «Высоко», — сказал бургомистр, вытирая платком лицо. «Очень высоко», — ответил советник. «Вы знаете, что мы находимся в настоящую минуту на четырнадцать футов выше Святого Михаила в Гамбурге». «Да, я это знаю», — ответил бургомистр чуть-чуть надменным голосом. Через несколько минут они снова полезли наверх. Но теперь шел впереди бургомистр, на что советник не сделал ни малейшего возражения. Когда же Ван Трикас, дойдя до 304-й ступеньки, стал, видимо, изнемогать от усталости, Никлос помог ему, поддерживая слегка за спину. Бургомистр не противился, и, дойдя, наконец, до верха, он очень мило сказал Никлосу. — Спасибо, Никлос, я постараюсь вам тоже услужить. Недавно у входа на башню они походили на двух диких зверей, готовых растерзать друг друга. Теперь же, дойдя до верху, они стали опять добрыми друзьями. Погода стояла прекрасная, наступил май, и воздух был необыкновенно чист и прозрачен. Можно было различить окрестности на громадном расстоянии. Ярко белели стены Вергамина с его красными крышами и блестящими колокольнями. Подумать только, что этот город был осужден на сожжение и разгром. Бургомистр и советник уселись рядом на каменную скамью, как два друга, души которых связаны взаимной симпатией. Все еще отдуваясь, они смотрели по сторонам. «Какая красота!» — воскликнул бургомистр. «Да, великолепная картина!» — ответил советник. «Вам не приходило в голову, милейший Ван Трикас, что человеку гораздо более присуще парить на такой высоте, чем присмыкаться на земле. «Я думаю так же, как вы, мой честный Никлос, совершенно так же», — ответил бургомистр. «Здесь вполне ощущаешь природу, она возвышает все наши чувства. На таких возвышенностях должны формироваться философы и проводить жизнь мудрецы, высоко паря над всеми житейскими дрязгами». Хотите? «Обойти вокруг площадки?» — спросил советник. «Хорошо, обойдемте», — ответил бургомистр. И оба, взявшись под руку с длинными остановками в разговоре, как в прежнее время, осмотрели со всех сторон горизонт. «Я уже, по крайней мере, 17 лет, как не поднимался на эту каланчу», — сказал вантрикас. — А я так ни разу на ней не был, — ответил советник Никлос, — и очень сожалею, так как вид отсюда великолепный. Взгляните, мой друг, как красиво извивается между деревьями наша прелестная река Ваара. А дальше эти высоты святого Германдада, как они красиво окаймляют горизонт. Взгляните на эту полосу зеленеющих деревьев, так живописно раскинутых природой. Ах, природа, природа, неклос, может ли с ней сравняться человеческая рука? Это прямо сказочно, мой милый друг, отвечал советник. Посмотрите вы на стада, двигающиеся по зеленым лугам, на этих коров, быков, баранов, а эти земледельцы пересекающие поля, точно аркадские пастушки, им недостает только волынок. И над всем этим чудное голубое небо, которое не омрачает ни одно облако. Ах, Неклос, здесь можно стать поэтом. Знаете, я право удивляюсь, как это святой Симеон Столпник не сделался величайшим поэтом в мире. «Может быть, его столб был недостаточно высок», — ответил улыбаясь советник. В эту минуту тризвон, начавшийся в Кикендоне, разнесся по воздуху нежнейшей мелодией. Оба друга пришли в полное умиление. «Но, друг Никлос», — сказал бургомистр, — «зачем, собственно, мы поднялись на каланчу?» «Да, правда», — заметил советник, — «Мы так замечтались!» «Для чего же мы пришли?» — повторил бургомистр. «Мы пришли подышать чистым воздухом, не отравленным человеческими слабостями!» «Так вернемся обратно, друг Никлос!» «Вернемся, мой друг Ван Трикас!» «Оба друга...» Взглянули еще раз на чудную панораму, развертывавшуюся перед их глазами. Затем бургомистр, идя впереди, стал спускаться тихим размеренным шагом. За ним через несколько ступенек следовал советник. Друзья достигли площадки, на которой они отдыхали, всходя. Их щеки уже начинали краснеть. Остановившись на секунду, они продолжали спускаться. Через минуту Ван Трикас попросил Никлоса умерить шаги, так как ему крайне неприятно чувствовать, как тот идет за ним по пятам. Ему это становилось даже более чем неприятно, так как, пройдя еще несколько ступенек, он приказал советнику остановиться и дать ему немного пройти вперед. Советник ответил, что он вовсе не намерен стоять с поднятой ногой для удовольствия бургомистра и продолжал идти. Ван Трикас ответил на это довольно грубо. Советник сделал тогда оскорбительное замечание насчет бургомистра, обреченного семейными традициями на вторичный брак, Бургомистр спустился еще на двадцать ступенек, предупреждая Никлоса, что это ему даром не пройдет. Никлос ответил, что во всяком случае он пройдет вперед. И так как лестница была очень узкая и они находились в это время в темноте, то они столкнулись довольно неосторожно. Слова "дурак, неуч" были самыми невинными из всех произнесенных при этом друзьями. «Увидим, глупое животное!» — закричал бургомистр. «Как вы отличитесь на войне и в каком очутитесь ряду!» «Да уж, конечно, впереди вас, дурацкая бразина!» — отвечал Никлос. Затем послышались уже крики иного рода, и точно два тела покатились вниз. «Что случилось?» Почему такая быстрая перемена в настроении духа? Отчего агнцы верхней площадки превратились внизу в тигров? Что бы там ни было, но сторож, услышав такой шум, открыл внутри дверь как раз в тот момент, когда оба противника, расшибленные, с вылезающими из орбит глазами, выщипывали друг у друга волосы, которые, к счастью, принадлежали парикам. «Вы мне за это ответите!» — закричал бургомистр, поднося кулак к носу советника. «Когда вам будет угодно!» — заревел Никлос, подозрительно раскачивая правую ногу. Сторож, который неизвестно почему был тогда вне себя, нашел этот вызов вполне естественным. Какое-то непреодолимое чувство подстрекало и его принять участие. Но он все же сдержался. И отправился рассказывать по всему околотку что в ближайшем будущем состоится дуэль между бургомистром и советником».